Глава третья На другой день вождь велел спускать корабль для первого большого похода. Мы сразу поняли, что это будет настоящий поход. Старшие кмети как будто забыли про девок, ходивших туда-сюда по двору городка. Опытные мужи мазали щиты собственной кровью и исповедовались друг перед другом, без утайки рассказывая, кто что натворил. Хуже нет отправиться в море с нечистой душой, замаранной недобрым поступком. Наверняка дождешься беды. Я сказывала про гнев, превращенный в чёрные тучи. Точно так с худыми делами, если молчать. Слово рвет невидимую пуповину, и снова чист человек. Я очень боялась, не вздумает ли мстивой оставить меня на берегу, мало ли. Я почти уже не сомневалась, оставит. Насмешник блуд потом говорил, и тряслась, как мокрый волчонок во враге между крутых стен. Жаль было смотреть. Но воевода лишь мельком недовольно посмотрел на меня и ничего не сказал. И отлегло от души. Вот убрали мостки, подняли парус. Впереди — Вновь ждала жестокая качка, если не бой, в котором меня искалечат или убьют. Чего все же ради я так отчаянно лезла, куда меня не пускали? Под чистым небом шагали один за другим тяжелые холмы зеленой воды, но все во мне от волнения билось, подобно струне, и тошнота отбегала. А может, морского хозяина позабавил черный петух? Может, он и не будет мне более возбранять, мерить лютое море?» Когда берег окутала паутина, и крепость нельзя было разглядеть, воевода велел бросить за борт крепкий бочонок, набитый обрубками сосновой коры. А Вождь хотел посмотреть, каковы мы будем стрелки на зыблемом корабле. Легкий бочонок ретиво запрыгал, словно телок на вольном лугу. Плотица двинул провилом, разворачивая корабль, а потом повел его скулой против волны, чтобы болтало как следует. Спасибо на том, что хоть не против солнца нас мучил. Раньше в моем туле жили все немудрёные охотничьи стрелы. Широкие срезни на волка, двузубые на утку и гуся, Тяжелые с длинным жалом на лося. Теперь я носила с собой грозные боевые. И тоже было из чего выбирать. Стрелы укладывались в колчаны перьями вверх, и каждую пяточку отличала пестрая краска. Черная — там широкие лезвия, жадно пьющие кровь. Красная — граненые жала, способные разыскать малую щелку между пластинами броней, раздвинуть звенья кольчуги. Были еще подобные маленьким долодцам — раскалывать окованные щиты и крепкие шлемы. Были подобные полумесяцам — резать снасти на близящиеся лодьи, ронять парус на головы врагам. Подумав, я вынула три граненые и одну положила на тетиву. Палуба ворочалась подо мной, пыталась уйти из-под ног. Что ж... Я била гусей из маленькой лодки, которая колебала не то что течение, всякий вздох, мой или молчана. Корабль был против нее островом. Грех к нему не приноровится. Вот вскидывается волна, и с плеча ударяет в скулу, в крепкие доски, так что корабль содрогается и гудит, как чуткие гусли. Словомир сказывал, бывало, проламывались, не выносили удара честно слаженные борта. Сорок ведер воды взлетает над палубой. Прозрачная кружевная от пены, сверкающая на ярком солнце, стена на миг замирает. Безжелостный ветер дробит ее, швыряя нам в лица. Неудержимо валится лодья на подветренный борт, и дышащая вода за ним становится опасно близка, так что чертят по ней края пестрых щитов. Зато другой борт выкатывается наверх, обнажаясь чуть не до киля, делаясь крутым и неприступным. Но и это длится мгновение. Тяжкая сила размаха спешит выпрямить судно навстречу новой волне. Двое отроков, взятых в море науки ради, не выдержали. Первыми вскинули луки, бросая стрелы в полет. Ждать всегда нелегко. Мальчишеское нетерпение наградил заслуженный смех. Встречный ветер обессилил и уронил стрелы в воду, не допустив и близко до цели. Такие стрелки всегда находятся на корабле, и мне предстояло узнать, что их стрелы тонут все таки не вовсе без пользы, помогая другим, более хладнокровным, взять хороший прицел. Я старалась не обращать внимания на кметей, начавших уже теребить упругие сыромятные тетивы, не боявшиеся ни воды, ни жары. Может, у них были луки куда сильнее моего. Не равняться же с ними. Если бы на нас теперь шел вражий корабль, с него давно бы уже летела певчая смерть. Так что сидеть бы нам, скорчившись за щитами. Моя же стрела не досягнула бы двух сажений. Сажени. Неразлучное громовое колесо толкнуло в ключицу. Пора. Вот корабль припал левым бортом к воде, вознося правой. В бою он закрыл бы нас, дал приготовиться. Лодья начала выпрямляться, я вскочила, оттягивая тетиву до правого уха, нашла глазами скакавший бочонок и выпустила подряд все три стрелы. Проследила за их полетом, увидела торчащими, обрадовалась и запоздала, смекнула, что расторопный враг утыкал бы меня, как ежа. Хорошо, если бы позволил метнуть вторую стрелу. Куда уж там третью. Плотица вновь развернул корабль, догоняя бочонок. Я виновато ждала. Воевода, внимательно следивший за нами, станет учить нескладюх, подаривших морскому хозяину ладные боевые стрелы, а с ними меня, неосторожную. Он ведь не пощадит и не понадеется, что в бою буду умней. В как едкую мазь. Вождь повернулся к плотице и указал рукой против ветра, звеневшего в снастях на разные голоса. «Чайки кружатся. Глянем, что там такое». Я брезгливо подумала, что там, скорее всего, был дохлый тюлень, разбухший, обезображенный тлением и клювами прожорливых птиц. «Падаль какая-нибудь». Проворчал кормщик, топча палубу упрямой деревянной ногой. Вождь ничего не ответил. Парни выловили бочонок, плотица гаркнул, прокашлявшись, Поворот! Мы кинулись по местам. Ребята хватать тугие концы, нести бьющиеся витрила на левый с правого борта, а я из-под ног, паршивым котенком, не равен час помешаю. К парусной работе, как и к веслу, меня близко не подпускали. Того, глядив, путаюсь долгой косой в смолёное ужище, подставлю голову под катящийся бегунок, ручки белые на мозолю. Что было мне? Обижаться? Или опять радоваться, что срама миную? А все же не зря люди звали Мостевое Ломонова воеводой. Мы издали поняли, что это был совсем не тюлень. Качался в воде обрубок бревна, способная удержать на плаву человека. Потом я разглядела веревку и две привязанные руки. Время от времени руки напрягались и жестоким усилием вытягивали к поверхности голову. Чайки бросались с криками, пытаясь клевать. Человек хватал ртом воздух пополам с водой, и голова снова тонула. Привязанный не замечал ни галдевших птиц, ни нашего корабля. Он ничего вокруг уже не замечал. Наверное, кто-то решил подарить его морскому хозяину, как я черного петуха. Только я не мучила птицу, прежде чем утопить. Тут мне стало жутко и холодно. И кто-то другой, склонный все примерять на себя, толкнул меня в бок. Так же сделают и с тобой, когда попадешь в плен. А прежде еще... Все отнимут, что можно отнять у связанной девки. Ой, мне. Знать о морском хозяине подумали все. Воевода хмуро промолвил. «С богами здешними я сам толковать стану, когда осерчают. А хуже будет, про нас скажут струсели». Корабль прошел мимо бревна, и три молодца, быстро скинув одежду с ножами в зубах, перебрались через борт. Двое стали рубить путы, а третий обхватил человека поперёк живота. У того был привязан тяжкий камень к ногам. Этот камень едва не повлёк обоих на дно, когда пали веревки. Упорен знать, и на диво был незнакомец, коль до сих пор успевал взнимать себя к свету. Другое дело и вождь повернул корабль как раз вовремя. Да что говорить. Лодья описала круг и приблизилась осторожно на веслах. Крепкие руки втащили на палубу всех четверых. Трое кметий были с головы до пят красные от холодной воды и жгучего ветра. Спасённый лежал на гладких досках, мучительно выгнувшись, раскинув окостенелые ноги. Беспомощное ногое тело казалось мертвенно-серым, как скудная лесная земля. Он не открывал глаз, но руки по-прежнему судорожно сгибались. Он запрокидывал голову, ударяясь о палубу затылком, и с лютым хрипом скалил ровные зубы. Он был давно без сознания и все еще погибал в воде между тонущим камнем и плавучим бревном. Пока мы смотрели, он вздрогнул, и выпеченные ребра перестали подниматься и опадать. Сугубого приказа нам не понадобилось. Тот не кметь на лодке, кто тут растеряется. Двое припали на колени и начали сдавливать ему грудь, не позволяя сердцу умолкнуть. Мутная вода истекла из уст человека. Я вобрала в себя побольше воздуху, обняла губами его рот и с силой вдунула в горло. Это был молодой великан, сотворенный для праздника бытия. Как позволить, чтобы ушел с веселого пира, чуть пригубив? Он так яростно сражался со смертью. И разрешить ему, уже спасенному, вдруг взять и умереть? Ну нет. Слишком могучая жизнь обитала внутри холодного тела. Ей надо было лишь немного помочь. У меня начало темнеть в глазах от глубоких вдохов и выдохов, но вот губы затрепетали, Широкая грудь сама вобрала воздух, и человек закашлялся и застонал, заскрёб пальцами доски. Теперь надо было согреть его и дать отлежаться. Случись все это около суши, можно было бы еще присыпать землей, возвращая на время в праматеринское лоно. Что поделаешь, берег давно пропал вдалеке. Ребята вынули из-под палуби два хороших меховых одеяла И дали мне толстую варежку, я всунула в нее ладонь и начала тереть человека, гоня по жилам и жилочкам отяжелевшую кровь. Он был красивый, хотя и очень замученный, как раз такое лицо, какое могло бы нравиться мне, гордое, резкое, напрочь лишенное слащавой девичьей нежности, крепкие скулы прямой нос и темные брови над сомкнутыми глазами, как крылья. Если бы еще не серый налет страдания, старевший и искажавший лицо. Я подумала, какими будут глаза, когда у него хватит сил поднять, наконец, ресницы, прилипшие к худым, мокрым щекам. И как он выглядит, когда улыбается. И что делать, если он захочет мне улыбнуться? Мне вдруг стало совестно смотреть на него, и показалось, будто меня застали за чем-нибудь нехорошим. А ведь на самом деле я лишь спросила себя, а если этот чужой, из моря вынутый человек как раз окажется тем, кого я всегда жду? Я сменила уставшую руку и продолжала тереть. Я не знаю, подслушал ли неподвижно лежавший мои тайные мысли, но мне уже казалось, подслушал, и мстилась ниточка между нами, готовая связаться маленьким узелком, и было стыдно и боязно, и подступала тоска. Наверное, с этим как с посвящением. Нетерпеливо ждешь, а пришел срок, хотя на денечек бы отложить. Плотицы и воеводы весь день чередовались возле правила. В прежних малых походах они ставили у руля каждого молодого кметя, даже меня. Мало ли что может случиться. Ходишь на корабле, умей все. Мы доспевали по-разному. Иных суровых плотица награждал под затыльником. Мне таких наград не перепадало. Я не знала, что думать. Щадил меня девку? Или же вправду что получалось? Я, конечно, мечтала думать, что получалось. Но стоило подойти к правилу истинному умельцу — И сразу делалось ясно, в чем разница. Кого корабль слушался едва-едва, а кого радостно и с охотой. Вот и теперь за полдня через борт не плеснуло ни единого разу. Вызволенный зашевелился только под вечер, когда полнеба обняла медленная заря, а ветер начал стихать. Вождь тотчас велел затеплить в трюме маленький очажок. Чуть погодей вправду раскрылись мутные ничего не понимающие глаза. Блуд подал мне глиняную чашку. Волнуясь, я устроила голову человека у себя на коленях, и он потянулся губами и принялся глотать горячий добротно сваренный мед. Живая краска выступила, наконец, сквозь серую кожу. Блуд сказал, «Вы с Яруном меня стерегли, а ныне я вместо него. Верно, судьба такая теперь». Я ответила, — Будешь с девками брататься?